со всякий раз перед уходом ее прятать, — говорю я Луису, — да получше. Во второй раз мне вряд ли удастся ее снять. Стена-то вот-вот подрастет футов до двенадцати». Луис кивает. «Что ты на самом деле пишешь?» — спрашивает он тихо, словно о чем-то неприличном. Я усмехаюсь. «И ты туда же!» «Просто интересно!» — пожимает он плечами. «Ничего особенного, — объясняю я, пока мы волочем доску в лес. Просто записываю кое-что для себя, понимаешь?» «Конечно!» Луис явно разочарован. «Ты...» «Вчера не вступился за меня», — напоминаю я. «Но я и не нападал, не думал, что это для тебя так важно», — и, помолчав, добавляет. «Очень уж ты чувствительный». Снова это слово. «По-твоему, я на самом деле чувствительный?» — хочется мне спросить, — пока мы прячем доску. Что странного в том, что человек хочет держать в тайне свои записи. Вот Роберту я бы их показал, а Луису нет, и другим тоже. Мы засовываем доску в кучу листьев под деревом. Луис идет прочь, а я немного отстаю. Вот так же, словно доску в листьях, прячу я свои мысли. Мечты и чувства. Перед обедом я замечаю Холли у столовой и немного поколебавшись подхожу к ней. Я изменился и сам это чувствую. Прежде я ни за что бы не подошел к девчонке, которая меня избегает. Но сейчас мне уже не до церемоний. Я не могу позволить себе упустить Холли. Я должен найти себе девчонку здесь, в лагере. Пусть мне нелегко начинать все сначала, но если я сейчас отступлю, потом век себе не прощу. И почему, собственно, я должен бояться какой-то тощей пигалицы? С моей неотразимой логикой я легко могу разбить все ее доводы. Справился же я с Марлен». Впрочем, Смарлен едва перешло от слов к делу, перевес сразу оказался на ее стороне. А что, если из Холли получится так же? Холли тоже замечает меня, но, как обычно, не спешит заговорить первой. «Привет», — говорю я неуверенно. «Привет». «Ну как, спас сегодня чью-нибудь душу?» «Да нет». «А я уж была, подумала, что ты записался в местные благодетели». «Пока нет», — улыбаюсь я. «Кстати, если ты не отказалась от мысли поставить фарс о больных раком, я согласен, даже готов сыграть пациента». Холли удивлена, но радости особой не выказывает. «С чего это ты передумал?» Я пожимаю плечами. Не смог придумать ничего получше. Холли смотрит на меня с подозрением. «Хочешь убедить меня, что способен сострадать не только самому себе?» Я поворачиваюсь и иду прочь. Надоело выслушивать ее обвинение. «Постой!» Я оборачиваюсь. «Ты правда согласен сыграть эту сценку?» Я киваю. Только напиши текст, это ведь твоя идея. А я, может, что подскажу, если ты, конечно, не против. Текст давно готов. Отлично. Тогда я прочту его завтра, когда вернусь из похода. На этот раз ухожу я, а Холли с недоумением смотрит мне вслед. Я снова стою в очереди в медпункт. Я больше не боюсь Марлен. Мне все равно, увидит она меня или нет. Меня все еще тянет к ней. Но она перестала быть частью моей жизни. И даже грез. Просто симпатичная медсестра, которая выдает мне лекарства. Других девчонок я любил меньше, но расставаться с ними было сложнее. Джулия клифорд перешла в другую школу в восьмом классе. Но даже спустя два года я все еще надеялся, что где-нибудь встречусь с ней, и она влюбится в меня. Так что прогресс налицо. Подходит моя очередь. Марлен протягивает мне лекарства. Я просто один из ребят в лагере. Она просто медсестра. Ну, почти. Скоро мы отправимся в ночной поход. Но пока у меня есть немного времени, и я ухожу со своей тетрадкой в лес. Я не пишу ничего нового, а просто переписываю пять уже готовых страничек. Решил вечером показать их ребятам. Какого черта, чем я рискую?» Пусть удовлетворят свое любопытство и отвяжутся от меня. А самые личные и самые откровенные страницы я сохраню в тайне. Одобрение, ребят, важно для меня. Мне этого сейчас так не хватает. Пять переписанных страничек относятся к тому периоду, когда я понял, что обречен». Я и раньше знал, что моя опухоль — это серьезно, но все же верил, что выкарабкаюсь. Эта уверенность не исчезла в одночасье, а осыпалась постепенно, словно горный склон. Момент, когда страх одолел надежду, я помню очень ясно. Был второй день после операции. Декабрь. Шестью месяцами раньше врачи обнаружили мою опухоль. После анестезии и лекарств я чувствовал себя паршиво. В палату вошли родители, они принесли подарки, но сами едва сдерживали слезы. Я убедил доктора Сирса не играть со мной в прятки. Он признался, что им удалось удалить лишь часть опухоли, правда, больше, чем в первый раз. Я взялся было за школьный учебник, но строчки расплывались перед глазами. Пришлось маме читать мне вслух, но я никак не мог сосредоточиться, не мог ответить ни на один вопрос в разделе тестов, не мог думать, не мог ничего вспомнить, не мог ничего заучить do